Прошло пять минут. Анжелика слышала голоса уже в столовой. Она хотела бежать, но не могла. Ноги ее словно приросли к месту. Ночью. Его шаги послышались у самых дверей. Сердце ее страшно застучало, и яркий румянец выступил на лице. Она была прелестна, несмотря на то, что готова была лишиться чувств. На пороге гостиной появился граф Владимир. Увидев ее, он остановился. Анжелика стояла неподвижно. Она видела, что он не узнал ее. Несколько секунд длилось молчание. Он всматривался в незнакомые ему прекрасные черты и как бы спрашивал себя, «Откуда попала сюда эта красавица?» Наконец что-то знакомое мелькнуло в чудных глазах молодой девушки. Он сделал шаг вперед и нерешительно проговорил, «Анжелика...» Она вздрогнула, но мгновенно овладев собою, подошла к нему. «Вы не узнали меня, Владимир Николаевич?» — тихо сказала она, протягивая ему руку. «Он с трудом пришел в себя». — Боже мой, как вы переменились, Анжелика Сигизмундовна! — добавил он, чувствуя, что не может называть ее просто по имени. — Володя, где же ты? — послышался голос Марии Осиповны, и она вошла в комнату в сопровождении дочери. — Иди пить чай. Элен ждет тебя. — Не правда ли, Анжелику трудно узнать? — продолжала она, заметив присутствие молодой девушки. — Да, пойдемте. — делано равнодушным тоном, ответил он, и первый вышел из комнаты. Совершенно оправившись, Отохватившего ее волнения, Анжелика, почти спокойная, твердой походкой, последовала за ним в столовую вместе со старой графиней Лорой. Там она увидала небольшого роста блондинку с пепельными волосами, капризно вздернутым носиком и большими светло-карими глазами. В темно-синем платье, закутанное в синий синелевый шарф, она полулежала в кресле у стола, нетерпеливо постукивая каблучком о пол. Увидав Анжелику, она широко открыла глаза и по-детски открыла рот от удивления. Марья Осиповна представила их. Елена Александровна Подольская. Его невеста мелькнула в голове Анжелики, и, сев за стол, она незаметно стала следить за каждым ее движением и словом. Елене Подольской было не больше семнадцати лет, так что она была почти ровесницей Анжелики. «Вы мне позволите, дорогая мама?» обратилась она к Марья Осиповне, взяв из ее рук чашку чаю, пойти после чаю отдохнуть, — Этот несносный мальчик, — кивнула она в сторону молодого графа, — не хотел нигде останавливаться, и мы без отдыха ехали от самого Парижа. — Конечно, конечно, это даже необходимо для тебя. Ты, кажется, не совсем здорова, Элен, — участливо спросила графиня, смотря на бледное лицо молодой девушки. — Лена всегда бледна, — сказал Владимир. — А теперь тем более. Бессонные ночи в вагоне хоть кого утомят. Однако же я не вижу отца. Где он сегодня? Он К обеду, вероятно, вернется. «Вот обрадуется, когда тебя увидит», — говорила Марья Осиповна. «Володя, налей мне сливок». «У какой неловкий!» — воскликнула Элен, когда Владимир, наливая, пролил сливки на блюдечко. «Знаете, маман, он чуть было не забыл в вагоне мой саквояж. Я всю дорогу до самого дома бронила его». «Ему, кажется, попадает от вас», — со своей холодной улыбкой сказала Лора. «О, я скоро исправлю его. Он непростительно рассеян». Владимир рассмеялся, вы страшно требовательно. Ах ты негодный, полушутя, полусерьезно перебила его Элен. Как ты смеешь на меня жаловаться? Проси сейчас прощения, поцелуй руку и проводи меня в мою комнату. Владимир, продолжая смеяться, поцеловал руку невесты и спокойно сказал: Сейчас кончу чай, тогда провожу тебя. Анжелика встала и, поблагодарив Марью Осиповну, вышла. Какая красавица! услышала она за собой восклицание Элен. Вбежав в свою комнату, молодая девушка с отчаянием схватилась за голову и прошептала. «Не успела уехать, а теперь поздно. Поздно!» Под впечатлением свидания ей показалось, что расстаться она с ним не сможет. Немного успокоившись, она рассердилась на свое малодушие и, призвав на помощь всю свою гордость, решила твердо ждать два месяца до своего дебюта и переносить присутствие Владимира и его невесты. «Невесты! Как ужасно для нее звучало это слово!» Но любит ли он ее? Анжелика жадно следила за каждым его словом и взглядом, обращенным к Элен, но узнать ничего не могла. Уехать или нет? Задавала она себе вопрос и не решалась. Так было жаль снова расставаться после такой долгой разлуки. А разве не должна я расстаться с ним на всю жизнь? Разве не пойдем мы разными дорогами? спрашивала она себя. Наконец, она решила подождать и испытать себя. И если она увидит, что оставаться ей доля невозможно, то тотчас же уедет из Варшавы. Вступив в такой компромисс сама с собой, она успокоилась.